Дмитрий Коровников, Адмирал Империи, 13. Считает Михаил Обухов. Глава первая. Место действия – звездная система HD 22048, созвездие Эридан. Национальное название – Таврида, сектор контроля Российской Империи. Нынешний статус не определен. Спорный сектор пространства. Претенденты – Российская Империя, Американская Сенатская Республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 198 световых лет. Точка пространства. Сектор межзвездного перехода Таврида-Екатеринославская. Дата 23 февраля 2215 года. «Активируйте врата перехода». Проанализировав, что произошло, у меня оставался только один выход. Как можно быстрее уходить в соседнюю систему в надежде сохранить свои корабли. Иоанну Златоусту взять на буксире Эвстафий. Когулу прикрывать. Отползайте к порталу. разворачиваться к кормой к врагу только в самый последний момент, непосредственно перед прыжком. Все услышали меня? Я как на автомате раздавал указания, ловя на себе где-то растерянные, где-то недоуменные взгляды офицеров командного отсека Севастополя, которые пока еще не понимали, что произошло и почему мы так спешно отступаем Екатеринославскую. «Александр Иванович, не торопимся ли мы?» — подскочил ко мне генерал Мордвинов. «Еще не все потеряно, и можно попытаться сдержать на Янки». «Ошибаетесь, Анатолий Павлович. Мы проиграли этот бой», — мотнул я головой, еще раз посмотрев на голограмму тактической карты. «Совсем скоро это станет ясно всем остальным, но я не собираюсь терять драгоценные минуты и рисковать жизнями наших людей, поэтому отдаю такие приказы». «Хорошо, может, вы и правы», — вздохнул генерал. «Без защитного поля крепости нам действительно долго не продержаться. Тогда, если позволите, пусть имена Севастополь прикроет отход нашей эскадры». — Как я понимаю, за один раз все имеющиеся у нас корабли мы в Екатеринославскую не переправим. — Да, за один раз не получится, — согласился я, вполглаза наблюдая, как линкор Иоанн Златоуст пятятся бортом к горячему эвстафию и пытается зацепить того магнитными тросами, чтобы оттащить поближе к кольцу перехода. — Тогда позвольте, — продолжил Мордвинов, не позволяю, — отрицательно покачал я головой. «Севастополь слишком ценен, чтобы оставлять его в качестве ариегарда и терять его. Ваша крепость – одна из лучших в империи, и пусть сейчас находится не в лучшем виде, но в дальнейшем, после восстановления, может сослужить нашему делу отличную службу. Я все понимаю, Александр Иванович, и согласен с тем, что оставлять космическую крепость в качестве заслона и отдавать врагу – слишком высокая цена», – невесело улыбнулся Анатолий Павлович. «Но вы же знаете, что без демонтажа бастионов Севастополь физически не пройдет в кольцо перехода. Так что выбора нет. Станция в любом случае останется в Тавриде. Так пусть хоть не зря. Никто в Тавриде не останется», — отмахнулся я. «Я, конечно, понимаю, мой друг, что вам надоело сдавать крепость Янки и попадать в плен. Даже не представляете, насколько это позорно», — согласился Мордвинов. «Не переживайте. В Екатеринославскую прыгнут все, в том числе и Севастополь», — уверенно сказал я. — Единственное, я не могу утверждать, что это нам каким-то образом поможет, ибо Джонс непременно последует за нами, но тем не менее. — Так каким же макаром вы сумеете впихнуть громадную космическую крепость в портал? — изумленно посмотрел на меня генерал, разводя руками. — У вас на станции после штурма ее американцами, как я узнал, оставалось какое-то невероятное количество взрывчатки, — ответил на это я. — Это когда бешеная Элизабет Уоррен... пыталась шантажировать нашего славного адмирала Самсонова тем, что взорвет крепость. — Да, действительно. Взрывчатки и янки тогда перевезли на борт Севастополя огромное количество, и Уоррен не шутила в переговорах с Иваном Федоровичем, — согласился Мордвинов. — До сих пор некуда девать. — Я, с вашего позволения, нашел для нее место заранее, — загадочно улыбнулся я, нажимая на кнопку и демонстрируя Анатолию Павловичу схему внутренних отсеков Севастополя, на которой красными пульсирующими квадратиками светились переносные контейнеры с октогеном. «Вы приказали установить взрывчатку в переходных отсеках, ведущих на каждый из четырех моих бастионов?» Генерал не знал, сердиться ему в этот момент на меня или расцеловать в обе щеки. «Надо же было куда-то складывать», — пожал я плечами, похлопав опешившего Мордвинова по плечу и улыбаясь. «Готовьтесь к прыжку, господин генерал. Рано нам умирать, мы еще повоюем». Несмотря на критическую ситуацию, сложившуюся у перехода таврида екатерино где нашу маленькую отважную эскадру, в одночасье лишенную защитных полей Севастополя, разрывали на части канониры полусотни американских кораблей, веры я не терял. Возможно, сил мне придало известие о том, что стоится все в порядке. После известия о попадании заряда плазмы в командный отсек Кагула, я на какое-то время выпал из реальности. В голове шумело, будто удар пришелся не по Кагулу, а по командному отсеку Севастополя, в котором я в данный момент находился. По опыту, слава богу, не по личному, но я знал, что при подобном попадании с большой долей вероятности все находящиеся в рубке офицеры погибают. Поэтому я и стоял минуту, как истукан, мысленно простившись с княжной и в одночасье потерявший все ориентиры, что дальше делать и вообще зачем жить. К счастью, мое мысленное прощение с Таисией Константиновной продолжалось недолго. Оператор уточнил информацию и отредактировал сообщение. Удар по командному отсеку линейного корабля Кагул не привел к каким-либо серьезным повреждениям. Иллюминаторные панорамы рубки были защищены бронированными жалюзями. Никто из командования корабля не пострадал. Фу, теперь можно было выдохнуть и снова начать жизнь. Как раз вот эта самая новость и придала мне дополнительных сил и энергии. Я пришел в себя. Недаром княжна была отличницей в Академии. Всегда правильная и предусмотрительная, она и в этот раз не стала пренебрегать инструкциями, предварительно защитив рубку Кагула дополнительным слоем брони. Попадания в командный отсек были делом редким, и большинство капитанов корабли железина иллюминаторы не опускали, по-мужски считая это делом недостойным. Капитан-командор Романова не разделяла подобные бравады, что и спасло сейчас ей и всем офицерам Кагула жизни. Итак, с одной стороны, я был невероятно счастлив узнать, что с Тасей все в порядке, с другой надо было как-то выбираться из этой мясорубки. После того, как защитное поле Севастополя приказало долго жить, ситуация в секторе сражения для нас стала критической. Кстати, я же не рассказал вам, почему погасло поле. Все просто. одно из эскадрильи американских f 4 под шумок удалось добраться до нашей космической крепости. В хаосе и неразберихе боя истребителей, где Наэма и гвардейские полковники в пух и прах разбили вражеский рой, К сожалению, несколько фантомов Янки, убегая от русских асов, оказались совсем рядом с Севастополем и с налета атаковали его трансляторы. Насколько сильными были усовершенствованные профессором Гинца энергощиты крепости, настолько же беззащитными оказались они в результате одного единственного налета десятка вражеских истребителей. Оказывается, гениальная идея Густава Адольфовича по перетоку энергии из одного поля в другое что делало защиту Севастополя, а значит и всей нашей эскадры практически непробиваемой, имело слабое место. Так как система энергозащиты была объединена, то уничтожение двух любых трансляторов приводило к обнулению всего единого поля. В результате американские пилоты, перед тем как их расщепила на атомы зенитная артиллерия крепости, сумели вывести из строя несколько таких трансляторов. Все, мощная энергетическая оболочка, укрывавшая наши корабли от огня американцев, исчезла без возможности ее быстро восстановить. Сразу после этого русские дредноуты, развернутые в линию перед Севастополем, стали получать по своим корпусам десятки, а потом и сотни прилетов. Семь полуразрушенных, практически без полей линкоров, как бы мне не хотелось, не могли долго сдерживать натиск полусотни боевых вымпелов вице-адмирала Джонса, который, увидев, что поле русской крепости перестало функционировать, усилил нажим своих дивизий и перешел в атаку. Его 21-я линейная, за ней дивизия Догарти и Байо, перегруппировались и пошли на сближение. Корабли Пайпер Райт, Кардели и Лавата следовали во второй линии, готовые в случае чего поддержать Джонса огнем. Я понимал, что каждая минута на счету и от быстроты моих действий будет зависеть, выживем мы в этой битве или погибнем, сожженные тысячами зарядов плазмы. Все мы эскадрильям истребителей... незамедлительно вернуться на свои корабли. Продолжал я отдавать приказы один за другим. Авианосцу Арискани по прибытии в 4 разворачиваться и уходить к порталу. Готовиться к прыжку. Первая группа на эвакуацию. Линкоры Кагул, Иоанн Золотоуст, Евстафий, авианосец Арискани, эсминец Пылкий. Получая прямые попадания и теряя последние проценты защитных полей, перечисленные мной корабли, медленно пятились к точке перед кольцом перехода. Шеф, я не поняла, почему отходим? У меня в наушниках прозвучал звонкий голос майора Белла. От эскадрилии двадцать первой линейной почти ничего не осталось, лишь жалкие ошметки, разлетающиеся по космосу. Мы абсолютные хозяева сектора. Сейчас перегруппируемся и снова готовы в бой. Оказывается, F4 не так уж и плох, как кажется на первый взгляд. Я вошла враж. Значит, выходи, если вошла, перебил я возбужденную недавней победой на Эму, возвращая ее к суровой реальности. «Один из жалких ошметков, как ты выразилась, обнулил основное поле Севастополя, и теперь мы перед американцами как на ладони. Так что поумерьте свой пыл, госпожа майор. И мигом обратно на Арискани. Авианосец уже подходит к порталу перехода. Через пять минут будет прыжок, чтобы все до единого истребители были к этому моменту в его ангарах». «Поняла», — недовольно протянула Наэма после нескольких секунд молчания и изучения ситуации. «Извините, Александр Иванович, что упустила из виду эту чертовую эскадрилью». «Твоей вины в этом нет», — ответил я. «Вы с гвардейцами и казаками и так сделали невозможное. Опрокинули лучших асов Джонса. Теперь пора уходить на Эма и очень быстро». «Уже идем обратно к Арискане, шеф», — грустно произнесла майор Белла, отключая канал связи. Я с удовлетворением увидел, как эскадрильи трофейных F-4 в последний момент двумя вереницами влетают внутрь авианосца, А уже через минуту врата перехода вспыхнули ярким белым цветом. Воронка увеличилась в размерах, стала просто ослепительной и втянула в себя пять наших кораблей. «Аккумуляторные батареи портала на полную мощность», — приказал я операторам, удаленно контролирующим процесс зарядки и активации кольца перехода. «Запустите резервный генератор. Все, что угодно, но зарядите его как можно быстрее». Теперь главная задача для оставшихся кораблей и крепости была в том, чтобы продержаться долгие сорок минут до повторной активации. Оскольду императрица Марии Диру и Бородино немедленно уходить с линии огня за сферу Севастополя, распорядился я, видя, что на открытом пространстве у моих линкоров нет шансов выстоять против нескольких десятков американских боевых кораблей. Нейтен Джонс, почуяв скорую победу, усилил нажим, уже особо не боясь потерять несколько очередных вымпелов. Корабли Янки все ближе и ближе подходили к нам, не снижая интенсивности ударов полубной артиллерии. Русские линкоры медленно пятились, развернутые на самих врагу, под прикрытие массивного геоида космической крепости. Последним скрылся от прицелов канониров 6 флота линкор-бородино. Копиранка Соколова в запале боя и недовольная нашим отступлением до конца упиралась и не хотела покидать прежние координаты. Командиру линкора Дир Алисигуну Магамбе Пришлось насильно с помощью магнитных тросов утаскивать Бородино за собой. Ковторанг Магамба был старшим помощником на линкоре и был назначен командовать Диром всего несколько дней тому назад, после тяжелого ранения его прежнего командира. Олу Магамба был одним из так называемых легионеров, такие же, как, например, майор Белло, представителем иностранных миров на службе Российской империи. Разговаривал Ковторанг по-русски не так свободно, как Наэма. но в отваге и смелости ей точно не уступал. — Дожмите этих трусливых раски! — орал вице-адмирал Джонс, ругаясь со своими комдивами. — Они ждут следующей активации. Нельзя позволить русским линкорам уйти в подпространство, усилить огонь. — У меня бортовых орудий от вашего крика больше не стало! — огрызнулся на командующего Дюк Фланаган, дивизия которого атаковала и шла параллельно двадцать первой дивизии Джонса в авангарде. «Наша с вами и команда Рамбаев мощь артиллерийского огня ограничена, а напротив стоит эта чертова крепость и не дает нам добраться до Василькова. Чтобы ее разрушить, нужно больше пушек. Соедините меня с Пайпер Райт», — резко приказал командующий Джонс, видя, как несколько дивизий его космофлота до сих пор не вступили в бой и по-прежнему мнутся во второй линию. Контр-адмирал Райт не выходит на связь, — через минуту сообщил Нейтону оператор. При этом аппаратура на ее командном крейсере «Бремертон» полностью исправна. Эта тварь точно мстит мне за то, что я отправил ее на русские пушки в авангарде. Вице-адмирал Джонс в бессильной злобе сжал кулаки. а Два ее подельника, Лавата и кардели подыгрывают этой сумасбродки. Но ну, ничего, я до вас еще доберусь. В итоге разборки и недомолвки в стане врага снова сыграли нам на руку. Если бы по Севастополю все это время вели бы огонь все корабли шестого ударного флота, От русской крепости за те сорок, так нужных нам минут, точно ничего бы не осталось. Но половина американских дивизий по-прежнему пассивно стояли в резерве, а ослабленные подразделения Джонса и Фланагана не могли решить вопрос с Севастополем. Несмотря на то, что все без исключения стационарные орудия крепости уже давно молчали, разбитые и расплавленные огнем канонеров противника, русская твердыня держалась и стояла непробиваемым заслоном на пути тысяч плазменных зарядов, укрыв собой как щитом четыре наших линкора. Напоследок, когда время зарядки аккумуляторных батарей космических фрат подходило к концу, я решил щелкнуть по носу Джонса последний раз, приказав взорвать переходные отсеки, ведущие на бастионы крепости. Взрывчатки действительно оказалось более чем достаточно. Произошла одновременная детонация, и все четыре бастиона, как пушинки, в волну, отнесло в стороны от основной сферы крепости. Теперь Севастополь мог спокойно пройти сквозь кольцо перехода. «Восемь минут до активации портала», — сообщил мне оператор. «Кораблям развернуться и взять на боксер крепость», — кивнул я, следя за таймером. Наши линкоры уже были повернуты к кольцу носами, поэтому Севастополь практически сразу после моих слов сдвинулся с места и медленно начал вплывать в портал. «Александр Иванович, смотрите, американские корабли совсем близко». неожиданно произнес генерал Мордвинов, указывая рукой на карту. «Слишком близко, будто собираются идти на абордаж». «Не успеют», — уверенно замотал я головой, снова покосившись на таймер. «До выхода на линию атаки и разгон у них недостаточно времени. Надо еще обогнуть сферу крепости. Да тут Севастополь и не обойдешь в такой тесноте. Мы же практически находимся внутри врат». Я говорил вслух, одновременно анализируя ситуацию. Действительно, несколько дредноутов Янки шли на сближение, благо заградительного огня им опасаться не приходилось. Но смысл подходить так близко, чтобы... что? Абордаж невозможен. За то время, что осталось. Джонс успеет лишь высадить штурмовые команды на палубы крепости, но как это ему поможет? Через пять минут мы нырнем в подпространство и выйдем по ту сторону портала в Екатеринославской. А потом легко перебьем весь американский десант. Я ломал голову и пожимал плечами, не понимая, что задумал Нейтан Джонс. Я догадался только в момент, когда вражеские линкоры, подошедшие практически вплотную к сфере крепости, неожиданно начали разворачиваться к ней кормой. «Твою же мать!» — вырвалось у меня. «Они хотят загарпунить Севастополь со своей стороны магнитными тросами и не дать утянуть крепость в портал. Я не знал, как этому помешать. Мои четыре линкора физически не смогут победить в этом перетягивании каната». с восемью дредноутами Джонса. Объявлять эвакуацию гарнизона крепости было уже поздно. До начала активации кольца оставалось четыре минуты. Я не то чтобы боялся остаться в Тавриде, ведь в этот момент я тоже находился внутри крепости. Просто был сильно раздосадован тем, что Нейтан Джонс меня в последний момент переиграл. Нет, наши корабли, деактивировав буксировочные тросы, в любом случае уйдут в соседнюю провинцию, но от этого радость ней не становилось. Выручил меня и всех нас тот самый Олу на своем линкоре, неожиданно вынурнув из-за сферы Севастополя и набросившись на американские корабли. Получая прилеты по своим силовым установкам, вражеские дредноуты, все как один, сразу прекратили разворот, встретив Дир огнем своих бортовых орудий. Одинокий русский линкор в ближнем бою, огрызаясь плазмой пушек и залпами гиперракет, окунулся в смертельный водоворот, вступив в сражение сразу с восемью вымпелами врага. «До активации портала одна минута», — услышал я голос оператора. господин контрадмирал, надо идти на подмогу Диру». Передо мной возникло лицо Елены Николаевны Соколовой, командира Бородино. «Я сейчас отсоединяюсь и отставить», — строго приказал я. «Продолжать буксировку. Экипажем приготовиться к прыжку».